Глава вторая. На следующий день, ранним утром, парень уже выехал к осколку. В этот раз трасса не была забита транспортом, никаких досадных происшествий не случилось. А потом он добрался до бывшего колхоза намного быстрее. Осмотрев заброшенное помещение, Ратём не нашел следов возможных любопытных посетителей. Хорошо, если так. Лишнего внимания парень не любил. Зайдя осколок, он вдохнул отвратительные запахи болота и тлена. Странно, но отвращения не испытывал. Вместо него Артёма переполняли нетерпение, предвкушение и легкий бодрящий страх. «Становится адреналиновым наркоманом?» Артем подождал было пару минут и уже думал расслабиться, как вдруг ощутил знакомое давление вкупе с чувством онемения в голове. Немешко открыл бутылек с зелем ментального сопротивления и выпил его. Как и в прошлый раз, волна холода поднялась, выгнав из головы все признаки ментального воздействия, а заодно и остудив нездоровый энтузиазм. Да, к сожалению, эта раздражающая особенность аномалии никуда не делась. Он еще раз оглядел тела павших воинов у входа в осколок. Те, кажется, лежали все на своих местах. Это как минимум успокаивало. Привычно найдя направление, парень неспешно двинулся к крепости. Упокоенные им стражники тоже находились на своих местах. Подойдя к проходу, он накинул покров и начал неторопливо подниматься. Ранее он не мог определиться с дальнейшими действиями. Парню совсем не хотелось спускаться во двор и принимать битву сразу с двумя воинами и одним личем. Теперь появилась неплохая альтернатива. Достигнув самой высокой части насыпи, Артём глянул наверх. До вершины крепостной стены было на вскидку ещё метра четыре. Теперь у него был навык плоскость, а значит он без труда одолеет эту высоту. Наверху, по ощущению, пространства никого вблизи не было. поэтому можно без лишних опасений подняться». Он осторожно создал небольшую плоскость и вступил на нее, затем заторил следующую. Так, словно по лестнице, Артём поднялся на стену. построено это было основательно, метра четыре в толщину из крупных искусно-обтёсанных камней. Взобравшись, молодой человек сразу осмотрелся. Он не видел врагов, но ощущением пространства обнаружил пару скелетов в ближайшей башне. Вооружены те были каким-то аналогом арбалетов. Помимо этого, у каждого можно было увидеть и по крупному кинжалу. А если учесть двухметровый рост, то ощущалось нежить довольно опасным врагом. Артём не очень разбирался в устройстве стрелкового оружия, но они явно были взведены и готовы к выстрелу. Пришло время попробовать пространственный щит. Дни тренировок и взятый с интеллекта бонус наконец позволил довести его до ума. Парень развеял покров, волевым усилием собрал и активировал конструкт пространственного щита. Две обилки теоретически не конфликтовали друг с другом, но поддерживать их одновременно было вне его возможностей. При приближении парня скелеты хоть и стояли по другую сторону башни, но почувствовали его и резво двинулись навстречу. Выйдя из прохода во внутреннее помещение башни, они оба сразу вскинули арбалеты и выстрелили. Этот момент изрядно напряг игрока, когда в тебя целится из-за оружия, даже знание, что защита есть, не избавляет от страха. Все прошло как по маслу. Два стремительных болта при подлете исказились, сменив направление движения, и прошли от парня по дуге. Видя, что он не двигается, оба противника приступили к перезарядке оружия. Артем решил использовать это и мгновенно рванул в атаку. Не тут-то было. Один не мертвый выронил оружие и моментально потянулся к кинжалу. Другой был еще сообразительней и швырнул здоровенный арбалет в парня. Артем и дооспел принять оружие на плоскость. Подбегая на дистанцию ближнего боя, Артем не стал использовать щит. Тот лишь искажал направление попавших в область действия посторонних предметов, заставляя их обходить по дуге центр центра навыка, где находился пользователь. В ближней атаке враг вполне мог взять поправку на искажение и все равно нанести удачный удар. Доставки анжала оба противника, не ведая страха, сами рванули вперед в атакующем выпаде. Артем буквально перед грудью создал плоскость, в которой нанесли удары мертяки. Сразу после этого он размашистыми ударами когтей развалил на куски противников. Мазнув ощущением пространства и не обнаружив ряду новых угроз, Артём присел отдохнуть. Несмотря на краткий миг сражения, сердце билось, как бешеное. По венам бежал чистый адреналин. Одышавшись, он двинулся исследовать башню. Артём был удивлен большой площади помещения в сторожевой башне. На верхнем этаже, похоже, была комната стражи караулка. Осторожно спускаясь по винтовой лестнице, он разглядел оружейную. В дальнем ее углу находился еще один стражник, вооружённый мечом. С ним игрок легко справился, заманив на винтовую лестницу, где уронил с помощью вовремя поставленной под ноги плоскости, а затем добил. Под оружейной был самый нижний этаж, в котором, судя по всему, когда-то располагались склады непонятного назначения. Здесь пришлось труднее всего, ведь в помещении находились сразу три воина. Сманить их поодиночке не представлялось возможным, но Артём быстро нашел решение. Парень перетащил из оружейной большой валон, обточенный до прямоугольной формы. Он не знал его назначения, может, на нем точили оружие или еще что. Приманив тройку скелетов к лестнице, Артем столкнул на них тяжелый предмет, лечил двоих, после чего отдельно справился с целым воином и добил оставшихся, за что получил новый уровень. Закончив на этом, парень огляделся. Склад был тоже забит гнильём непонятного назначения. Здесь же находилась тяжелая дверь, ведущая во двор крепости. Сейчас она почти развалилась под тяжестью времени. Осторожно выглянув, Он убедился, что Личи и его защитники не двинулись с места, продолжая безгранично нести свою загробную службу. Артём поднялся обратно в королку, Уплетая бутерброд, он осторожно выглядывал во двор, осматривая крепость. Несмотря на все три этажа, умещавшихся в сторожевом строении, и башня и стена были довольно высокими. Неудивительно, ведь строилось это все под существ двух метров ростом и выше. Глядя на скелет убитого раболейчика, он представлял, как выглядели таинственные жители другого мира. Только сейчас он заметил множество отличий в его строении. В целом все кости были намного массивнее. Крепкий череп сидел на толстом позвоночнике, ребра на грудной клетке были широкими, почти глухой стенкой защищая свое содержимое. В бедре и плече представители чужой расы имели аж по паре костей, возможно, для прочности. Легко прийти к выводу, что при жизни это были очень крепкие физические существа. Доспехи, точнее металлические элементы экипировки, вроде наплечников, шлемов, Кольчуги были сделаны из какого-то черного или, скорее, тёмно-серого металла. Угловатые формы придавали им агрессивный вид. Отдохнув, парень приступил к зачистке следующей башни. С ней он справился за два часа. Очень трудные два часа. На втором этаже, также выполняющем роль оружейный, пришлось столкнуться с двумя очень сильными воинами. Скелеты обладали повышенной скоростью, из-за чего парень хоть и справился, но получил довольно глубокую колющую рану в ту же многострадальную руку, что пострадал в прошлый раз. Пришлось снова тратить зелье исцеления. К тому же он начал снова ощущать давление на разум. Похоже, действие зелья ментальной защиты подходило к концу. Хорошей вестью оказалось, что после оружейной противников в здании не осталось, и парень мог записать в посожный список две полностью зачищенных башни. Пока зелье еще действовало, он в быстром темпе двинулся к выходу и вскоре выбрался из аномалии. Переодевшись и передохнув, Артём отправился домой. Как он добирался до дома, помнил смутно, уж очень сильно устало. Все, на что его хватило по приезде – раздеться и упасть в кровать. Следующий день традиционно был полностью посвящен отдыху и борьбе с перманентным чувством голода. Молодой человек уже привык к этому побочному эффекту от развития в системе и старался наслаждаться здоровой и вкусной едой безопасности ожирения, благо проблему с финансами он решил. Он снова получил уровень, свой последний выход. Подумав, Артём продолжил развивать интеллект, оставив пока идею поднять другие характеристики до получения бонуса. Заглянув в ладер, он отметил, что уже занимает второе место в рейтинге планеты. Вероятно, благодаря одиночной работе и редким атрибутам, наконец начавшим входить в силу, молодой человек стал догонять топовых сверхлюдей человечества.